Насколько в данный момент известно всем сторонним наблюдателям, в Авельоне сейчас имеется три серьезных объединения. Многоуважаемый преступный мир, не менее уважаемая гильдия черный дракона а также низменный и презираемый всеми здравомыслящими людьми клан Длань Справедливости. Я прав? Старый дракон задумчиво хмыкнул. Не уверен, что все в городе разделяют вашу точку зрения, но в целом вы правы. Продолжайте. У меня сложилось впечатление, что сумеречные тени ориентируются на, скажем прямо, подгребание под себя городской экономики и существующих преступных сообществ. Предполагаю, что рано или поздно это начинание увенчается успехом. Апофеоз самодовольно хмыкнул, благосклонно прикрыв глаза. В свою очередь, драконы делают упор на военную составляющую и построение своей собственной независимой экономической системы, о чем свидетельствует хотя бы налаженная торговля эксклюзивными питомцами. Я отпил водички и на секунду задумался. Слушать-то меня слушают, но что дальше? Третья же сторона, в отличие от этих двух сообществ, сформировалась спонтанно, к чему я даже был причастен. Мои собеседники синхронно улыбнулись, вспомнив, с чего начиналось становление дланей и до сих пор не имеет за душой практически ничего кроме количества своих э, членов благодаря пропаганде если игрок подумывает вступить в какую либо гильдию в нашем городе скорее всего он вступит именно к ним плестившись численностью клана и возможностями быстрой прокачки на низких уровнях а если немножко поближе к делу апофеоз внезапно проявил нетерпение Мы, в общем-то, сами знаем ситуацию. Это всего лишь была вступительная водная, тонко намекающая на то, что у нас с вами сейчас один и тот же стратегический противник. Допустим, проговорил дракон Иии, я предлагаю вам создать негласную коалицию для того, чтобы уничтожить этот клан. Апофеоз скептически хрюкнул. Дракон, не особо сдерживаясь, засмеялся. И в чем же будет заключаться это Страшная договоренность. О, господа, я все продумал. Как разрушить достаточно мощный и влиятельный клан? Нужно остановить приток новых рекрутов, это раз, и нужно добиться оттока уже существующих членов клана, это два. Для всего этого потребуется смерть игроков и пропаганда, и вот тут вам просто необходима моя помощь. Правда? Дракон, похоже, изрядно веселился. «Разумеется. Вам и невыгодна война. Она вообще редко бывает выгодна. Тут же есть вариант загрести весь жар моими руками. Я убиваю, вы обеспечиваете мне всестороннюю поддержку, в результате ваши противники слабеют, и вы спокойно делите город, не оглядываясь больше на них». «А знаешь, как все выглядит с нашей стороны?» Апофеоз произнес это внезапно серьезным голосом. «Одиночка, поссорившаяся с целым кланом, причем довольно влиятельным, пытается спасти свою задницу всеми доступными способами, попутно отомстив врагам чужими руками. Подумай сам, ты свою войну все равно будешь вести, поможем мы тебе или нет. Смысл вмешиваться еще кому-то. Парень, ты, судя по всему, упорный. Глани точно хлебнут от тебя лихо, по крайней мере, их мелкота. Мы в плюсе и никаких затрат. Объясни, ради чего тебе помогать». Вот так вот, мордой да в грязь. В принципе, чего-то подобного я опасался, хоть и гнал прочь подобные мысли. Но еще не все потеряно. Хорошо, посмотрим на это с другой стороны. У вас сейчас имеется возможность создать миф «Ужас этого города». И этот миф будет очень вам благодарен в дальнейшем. Кто скажет, что потребуется сделать чужими руками в недалеком будущем? Да нам, в общем-то, и своих рук хватит, обезоруживающий улыбнулся вор. «Ну уж как-нибудь разберемся». «Погоди», — неожиданно произнес дракон. «Мне нужно подумать над перспективами». Я с надеждой посмотрел в его сторону. Интересно будет, если он заинтересуется. Рассчитывал я на воров, а получается, что больше шансов получить поддержку у воинов. Через пару минут размышлений дракон пришел к какому-то выводу и повернулся к апофеозу. «Ты точно не хочешь в этом участвовать?» На лице у вора промелькнула сложная гамма противоречивых эмоций, но он все же отрицательно мотнул головы. «Хорошо, тогда мы останемся с нашим новым другом обсудить кое-какие детали. Рад был тебя видеть. Надеюсь, провернем вместе еще не одно дельце». Игрок, понявший, что его попросту выпроваживают, не стал качать права, отвесил шутливый поклон Заверил всех в своей лояльности и растворился в воздухе. Впрочем, моя наблюдательность не подвела. Исчезнувший было апофеоз снова появился в поле зрения, стоило только немного прищурить глаза. Выглядел он как-то серовато, что ли, почти как призрак. Призрак заметил мой взгляд, еще раз улыбнулся и исчез за дверью. Ну что же. Теперь можно начать серьезный разговор. Присаживайся, не мельтеши. Я состроил недовольную мину и сел. А теперь рассказывай свой план, только без отступлений, четко и ясно. Что и как будешь делать ты, что и как мы, и что должно получиться в итоге. Похоже, передо мной был военный. Может быть, весь его клан это какой-нибудь полк, который зверюга-полковник загнал в капсулы, чтобы солдатики фармили ему шмот. Вариант первый. Самый простой и самый неэффективный. Ваша гильдия помогает мне материально. Потребуется немного. Начальный шмот, информация, а также помощь с изготовлением и распространением листовок. Подробнее про листовки. Все просто, текст должен быть примерно такой. Ты все еще в клане, длань справедливости? Тогда я иду за тобой. Смертная тень. Я заметил, как сморщился дракон и тут же поправился. На самом деле, текст может быть любым, главное, чтобы был понятен общий смысл. Чтобы новички видели, а те, кто в клане, задумались, не свалить ли оттуда. Понятно, с листовками подумаем. Второй вариант. О, второй вариант это идеал. Все примерно то же самое, но вместе со мной по городу должны ходить несколько ваших лучников, и очень желательно с ядовитыми стрелами. А именно с теми, которые наносят много потокового урона, но не убивают до конца. Я не удержался, снова встал с кресла, глотнул воды и принялся вышагивать по комнате. Насколько мне известно, существуют умения, которые позволяют замаскировать ник того, кто наносит удар. Нужен минимум один игрок именно с таким навыком. Я надеюсь, длани еще не раскачались до такого уровня, который позволяет преодолевать эту маскировку. В их клане таких пока что нет. Это хорошо. Так вот, ваш лучник пускает стрелу, жертва теряет все здоровье, я наношу добивающий удар, вы забираете лут, ваши стрелы, а потом мы идем валить следующего. Разумеется, я буду признателен, если мне тоже перепадет что-то из трофеев, но в принципе могу работать и за идею. Как итог, вы истощаете враждебный клан, не развязывая при этом полномасштабной войны. «Грубо говоря, я стану кем-то вроде капера, выступающего на вашей стороне. Максимум выгоды, никакой ответственности». Собеседник побарабанил пальцами по столу, немного подумал. «Капер, значит. Я тебя понял». «Выглядит достаточно интересно. Завтра в девять вечера встретимся здесь. Нужно согласовать все с кланом». Мне удалось никак не выдать своего разочарования. В мыслях-то я уже сегодня ночью наводнял улицы города трупами врагов, а тут легкий облом. Договорились. Тогда до да, завтра. Дракон встал из-за стола, пожал мне руку, после чего быстро вышел из комнаты. Идти вслед за ним и снова кого-то убивать мне не хотелось. Собственно, сейчас, в свете открывшихся перспектив, мне вообще ничего делать не хотелось, но вечно сидеть в кабинете тоже было нельзя. Ночь, улица, фонарь, аптека, то есть гномья, лавка неподалеку. Да пошло оно все. Не хочу сегодня воевать. Немного отойдя от главной площади, я нашел подходящую стену и даже не скрываясь, быстро полез вверх. Тащиться до захоронки с вещами тоже было лень. А ну спускайся немедленно. Повиснув на одной руке, я посмотрел вниз, туда, откуда раздался грозный окрик. Прямо подо мной стояли три стражника, а со всех сторон начинали подтягиваться заинтересованные происходящим игроки. А то что? Из оружия у стражей виднелись только алебарды, которыми меня, повисшего на уровне второго этажа, достать было проблематично. Так что легкая пикировка ничем особо не грозила. Главный в тройке седовласый и очень колоритный воин в испещренной отметинами золотистой броне аж дар речи потерял. Правда, не А то немедленно будешь отправлен в темницу за отказ повиноваться доблестной страже города. Быстро вниз. Да Давней, тут хорошо. Настроение с каждым мгновением улучшалось все больше. Почему бы и не повеселиться немного? В конце-то концов. Тем более интересно, как они меня отсюда будут доставать. Наблюдавших за действом зрителей собралось уже человек 10. Йохан, быстро полез и снял этого нарушителя. «А почему сразу я?» Могучая затрещина мигом разъяснила стражнику политику партии, и он, оставив щит салибардой, нерешительно подошел к стене. «Давай, Йохан, мы верим в тебя!» раздался веселый крик со стороны расположившихся неподалеку игроков. Десятник обернулся, но, не увидев никаких правонарушений, сплюнул и забористыми мутюками подбодрил своего подчиненного. Вися на морде какой-то горгульи, Я с интересом наблюдал за ползущим вверх воином. То, что сила у городских стражников была прокачана запредельно, было известно уже давно. А вот ловкость, похоже, хромала не по-детски. Двигался противник медленно и очень осторожно. Перехватившись удобнее, я принялся отколупывать кусочки штукатурки со стены. На поднимавшегося противника тут же начал сыпаться ссоры мелкие камешки. «Ах ты, гад! Именем закона...» «Йохан! Йохан!» Группа игроков решила подбодрить верхалаза «Лезь быстрее отрыжка ящерицы!» «Десятник, видимо, тоже». Когда взмокшему от усилий Йохану осталось до меня всего пару метров, я разжал руки и врезался подошвами прямо в сосредоточенную физиономию стражника. Столкновение позволило мне снова уцепиться за лепнину, мой оппонент же оказался менее удачливым и отчаянно вопя полетел вниз. «Шмяк!» Вопли сменились душераздирающими стонами. Со стороны зрителей донеслись вздохи разочарования и довольные смешки. Видать, успели уже заключить пари. «Вы дармоеды!» Десятник резко обернулся к кучке невольно отшатнувшихся назад ротозеев. «Десять золотых за помощь в поимке преступника!» «И когда это я успел стать преступником, интересно?» вишу себе, никого не трогаю». «Блин!» Мне повезло, что среди собравшихся игроков не было никого по-настоящему высокоуровневого. Но на мою долю все равно достались две болезненные царапины от стрел и несильный ожог от молнии. Услышав о награде, скопившиеся внизу люди сразу же перешли в стан моих кровных врагов. Жадные крабы. Едва придя в себя от неожиданного нападения, я увидел новый росчерк Длинная ослепительно-белая молния протянулась ко мне, но все же... не попала в цель, угодив в каменную статую, за которую судорожно цеплялись мои пальцы. Все вокруг скрылось в облаке раскаленных осколков, руки потеряли опору, я полетел вниз. К счастью, альпинистские навыки у меня были развиты не в пример лучше, чем у того же Йохана. Конечности сами собой охватились за новый выступ всего в паре метров ниже точки отрыва. Навык акробатика плюс один. «Стреляя в него, еще!» Ишь надрывается, сволочь, уже, небось, предвкушает момент, когда враг попадет к нему в руки. Да хрен тебе по морде! Шутки кончились, я ушел в стелс, рванулся вверх по стене, и тут же, шипя от боли, вывалился из невидимости, словив еще одну стрелу. Гадство! Хорошо хоть, что маг промазал. Мимо пронеслась еще пара стрел, но я лишь шустрее полез вперед. За те полминуты, что потребовались мне для того, чтобы добраться до крыши, в меня попали еще три раза, спустив тем самым здоровье до критической отметки, а также заставив ругаться разными нехорошими словами. Дальше я опять уперся в преграду, крыша на метр выдавалась в сторону, и залезть на нее просто так не представлялось возможным. Еще одна стрела царапнула по ноге, сняв несколько пунктов здоровья. Десятник злобно погрозил мне кулаком, в очередной раз грозя всеми возможными карами. Похоже, надо прыгать. Тут все равно добьют, сволочи а так хоть шанс есть. У меня получилось подтянуть ноги и нащупать ими более-менее надежную опору. Сейчас, сейчас... Новая стрела звякнула о стену прямо у меня под носом, сбив весь настрой. Я невольно глянул вниз и заметил, как над одним из игроков... сгущаются серебристые звездочки, скорее всего повторение того разряда, который совсем недавно сбросил меня со стены. Твою мать! Наверное, со стороны это выглядело чрезвычайно эффектно, когда я, окутанный сиянием от вспышки молнии, спиной вперед отпрыгнул от стены. На самом же деле мне было больно от ударов каменной шрапнели и очень страшно. Особенно в тот момент, когда край крыши промелькнул перед глазами, начав стремительно удаляться, исчезая в сумраке ночи. Впрочем, зацепиться за карниз я все же сумел. Навык акробатика плюс один. Здорово. Отныне никаких дурацких подпрыгиваний. Только полеты над пропастью на грани жизни и смерти. Однозначно. Мимо свистнула еще одна стрела. Ну, правильно, вишу здесь, как сарделька. Подтянуться и вылезти на крышу особых проблем не составило, хотя напоследок я все же умудрился схлопотать стрелу прямиком в мягкое место. Получилось довольно обидно, но в целом мое настроение после всего произошедшего только улучшилось. И вообще жизнь прекрасна. Почему, спрашивается, мне раньше не приходило в голову сюда забираться? Где-то сейчас я шастал по верхнему ярусу города, знакомясь с обстановкой. Передвигаться тут оказалось достаточно удобно. Конечно, иногда под ногами разъезжалась черепица, время от времени приходилось перепрыгивать с крыши на крышу, но прогулка все равно мне понравилась. Страшновато, зато акробатика растет семимильными шагами, за час прилетело еще два уровня. Минус был только в том, что, как оказалось, делать здесь совершенно нечего. Да, интересно посмотреть на город с высоты птичьего полета, да, можно полежать на уютной черепице и полюбоваться на звезды и кометы, а больше, увы. Окон в крышах не делали, в трубы залезть не получалось, слишком узкие. К дворцу или другим важным административным зданиям подобраться было нельзя. Вот и получилось, что спустя час я вернулся в центр города и разлегся на пологом скате одной из крыш, лениво, посматривая то вниз, то на мостовую, то вверх на звезды. Площадь была пустой спокойной, правильно, почти полночь. Сейчас неписи уже спят, оставшиеся в забытых землях игроки либо шастают в глубинах города, занимаясь честными и не совсем честными способами заработка, либо вообще промышляют где-то за пределами Авельона, в фарме среди близлежащих лесов. Я отвернулся от площади и засмотрелся на небо. Ночи здесь это вообще нечто, словно находишься где-то в южных широтах реальной Земли. Бездонная чернота космоса, сверкающие бриллианты звезд, кстати надо мыша вызвать а то совсем я про него забыл питомец материализовался рядом пискнул неопределенным тоном и забравшись мне на грудь тоже уставился вверх я задумчиво погладил черную шорстку удостоившись еще одного писка неподалеку в переулке раздались какие-то вопли иззвонружия но мы не обратили на это никакого внимания все таки вечно можно смотреть не только на огонь воду и выдачу тебе зарплаты Звездное небо тоже достойно длительного наблюдения. Очень длительного. Вы получили навык «Звездочет» текущее значение 1. Надо же! Я лениво уставился на сообщение, ожидая, пока выскочит дополнительная информация. Навык позволяет лучше разбираться в тайных звезд. От определения сторон света до предсказания будущего. Ну пусть будет. Эта плюшка, похоже, так и останется непрокаченной. Сколько я там на звезды пялился? Чуть ли не час, если ориентироваться по циферблату на башне аукционного дома. Сомневаюсь, что у меня найдется время и желание развивать навык дальше. Впрочем, кто знает. Небо манило своей глубиной, мышь умиротворенно посапывал на груди, я снова принялся изучать сияющие искры. Где-то через полчаса случился маленький прорыв. Оказалось, что если сконцентрировать внимание на каком-нибудь созвездии, то через несколько минут оно словно бы выступает из небосвода и становится ближе, позволяя рассмотреть себя во всех подробностях. Некоторое время я лениво забавлялся с новым умением, пытаясь получить какие-то бонусы, но ничего не добился. И даже не заметил, как провалился в сон, самый что ни на есть обычный. Разбудил меня холод, а еще мышь, начавший пищать что-то тревожное. Я завертел головой, разминая затекшую шею. Врагов вокруг вроде бы не было видно, часы на башне показывали без 10 минут 4 ночи. «Ты чего разорался, глупый?» Сидевший у меня на животе питомец смотрел в небо и злобно ругался. Пришлось тоже глянуть наверх. Там оказалось все то же самое. Только одна из замеченных ранее комет стала чуть крупнее. «Из-за нее он бузит, что ли?» После пары минут интенсивного рассматривания красная хвостатая звездочка легонько дрогнула и чуть приблизилась. Мышь, похоже, неплохо ощущавший отголоски моих чувств, подпрыгнул, взлетел и сделал надо мной круг, разразившись радостным писком, мол, заметил, наконец. «Ну ладно. Что там с этой хренью?» Я продолжил всматриваться. Через пять минут, когда глаза уже начали болеть и слезиться, Парамета дрогнула, снова увеличившись в размере. — А включим-ка мы запись видео. Минут через десять небесное тело приблизилось еще немножко. Стало заметно ядро, окутанное кроваво-красным облаком. Затем все это неожиданно стронулось с места и целеустремленно поползло ко мне. э я усиленно заморгал и потряс головой На небосклоне все оставалось по-прежнему. Комета медленно приближалась. Что за хрень? Мышь разразился писком и бросился в сторону. внимания а Вы первым увидели надвигающийся Армагеддон. Спасайтесь! Умение наблюдательность плюс один. Вы случайно направили Армагеддон на дружественный город. Вы получили особенность «Опасный сосед». Вы изучили заклинание «Звездопад». «Не понял. Что это все вообще значит? Какой нафиг Армагеддон?» «Внимание! Надвигается Армагеддон! Спасайтесь! Осталось 59 секунд!» «Пятьдесят восемь!» «Как ядрёно вож спасаться!» Я очень остро почувствовал приближающуюся задницу, но никак не мог понять, что именно нужно делать в подобной ситуации. Заметался по крыше, перепрыгнул на соседнюю, надеясь удрать из эпицентра, если он окажется в районе площади». Дальше, дальше. Мог бы не стараться. Комета внезапно рассыпалась на россыпь искр, и мне пришлось остановиться. От ковровой бомбардировки за деревенским сортиром не скроешься. Один фиг умирать. Счетчик на краю поля зрения отсчитывал последние мгновения перед ударом, а я во все глаза смотрел на приближавшиеся искры. Судя по разбросу, накрыть должно было весь город. Искры, в свою очередь, рассыпались на мелкие точки, и я понял, что одним городом дело здесь не обойдется. 10 секунд, девять, восемь. Точки уже не выглядели точками. На Авельон падал самый настоящий метеоритный ливень. Внизу, с улицы, раздались испуганные вопли. Кто-то, похоже, только очухался. Три секунды, две... Сияющий росчерк пронзил пространство в районе центральной площади, и крыша под моими ногами подпрыгнула. По городу пронесся гулкий удар, а вместе падения метеорита в небо ударил столб огня, дыма и обломков. Жесть! От обуревавших меня чувств я выматерился, витиевато и многоступенчато. Это все моими стараниями. В спину ударила горячая волна, и мне довелось почувствовать себя в роли супермена, то бишь в роли странного чувака, летящего куда-то без смысла и цели, но зато очень красиво и с пафосом. Из-за того, что в воздухе меня немного развернуло, я успел увидеть, как новый розчерк небесного огня насквозь прошивает дом, с которого меня только что сдуло. Удар, из дыры в крыше выплескивается столб пламени, затем... Постройка плавно наклоняется в сторону, и все это на фоне огромного огненного гриба, вырастающего где-то на месте главных ворот города, а также множество тонких огненных полос повсюду, прорезающих небосвод. Мой полет прервался жестоким ударом о стену дома. Хитпоинты мгновенно упали в критическую зону, сам я чудом успел зацепиться за какую-то железную хреновину и не свалился вниз. Здание по другую сторону улицы мягко осело, а затем, окутавшись клубами пыли, сложилось внутрь, погребая под обломками все прилегающее пространство. Меня накрыло плотное облако, нос и рот мгновенно забились, из груди рванулся кашель. Сразу после этого город содрогнулся в очередной раз, и крюк, надежный крюк, на котором я висел, вывалился из стены, отправив меня на землю. Точнее, на гору обломков, оставшихся от соседнего дома. Гора, к счастью, была высокая, так что мне снова каким-то чудом удалось не убиться. Быстрее отсюда. Я, хромая, спотыкаясь и ничего не видя из-за улицу пыли, бросился куда-то бежать. Почти сразу же столкнулся с несущимся навстречу человеком и полетел на землю. Вскочил, помчался дальше. За спиной мягко ухнуло и дохнуло жаром. Нафиг, нафиг. Ад творился повсюду. Но то, что я занимаюсь глупым делом, до меня дошло только через пару минут, после того, как очередной метеорит рухнул на улицу прямо впереди меня. Мостовая ушла вниз на мгновение, показав подземелье из пролома выплеснулось пламя, а потом дома по обе стороны пролома одновременно наклонились и сошлись над ним таким шалашиком. Пару мгновений постояли в шатком равновесии, но затем стена левого внезапно треснула и рухнула в огонь. Все остальное посыпалось за ней. «Беги, не стой!» Какой-то игрок схватил меня за рукав и куда-то потянул. «Погибнешь!» Я с трудом вырвался, оставшись на месте. Народ, похоже, еще не понял, что смерть тут везде. Хотя... Точно. Есть же системные здания, обеспечивающие безопасность. Та же гостиница, например. По телу раскатился заряд бодрости. Если шанс на спасение существовал, то его нужно было использовать. Вопрос только в том, где теперь находится эта чертова гостиница. После полета и блужданий в пыли я слабо представлял себе, в какой части города нахожусь. Но центр вроде бы. Там, куда я собрался было идти, снова что-то сверкнуло, и вверх взвелся огромный огненный смерч. Самое место для прогулок. Впрочем, до площади я добрался неожиданно легко. Сзади рушились дома, один раз метеорит упал совсем рядом, на соседней улице, но меня больше не бросало, не взрывало и не плющило. Удалось даже здоровье немножко восстановить. Показавшееся впереди открытое пространство сейчас выглядело как жерло действующего вулкана. Этакое озерцо из расплавленного камня, по берегам которого виднелись горящие развалины. Относительно целыми стояли три здания, аукционный дом, банк, магистрат, и возле них столпилось уже человек двадцать игроков. Я дернулся было к магистрату, но, кинув взгляд на небо, тут же развернулся, стремглав, помчавшись обратно в проулок. Новый удар был страшен. Меня опять швырнуло на землю и приложило о стену дома. Чувствую, если бы не ночной бонус, то персонаж давным-давно откинул бы копыта. И не один раз. Развернувшись, я сумел насладиться картиной того, как волна, расплавленного камня омывает ступени банка, превращая собравшихся там людей в головешки, а потом... Твою мать! Даже не потрудившись встать, я на четвереньках хринулся подальше от огненного цунами. Успел, спрятался за какими-то развалинами. Многострадальный город накрыло еще раз. Как я понял, Армагеддон состоял из двух стадий, и сейчас пришла пора второй. Воздух наполнился пронзительным свистом, а затем с небес обрушился град мелких метеоров. Они уже не рушили здания и не вызывали огненных фейерверков, зато скрыться от них на открытой местности можно было только чудом. Уцелевшие стены домов раскрашивались аккуратными дырочками, мостовая разлеталась фонтанами брызг, какого-то орка, пытающегося убежать от опасности прямо на моих глазах, аккуратно разорвало пополам. Я лежал, притаившись под обломками стены и ждал, когда же очередной удар оборвет мое собственное существование. Но дождался совсем другого. Местность попала под воздействие Армагеддона. Будьте осторожны, мир уже не будет прежним. Внимание! Все государственные здания в городе Авельон начнут функционировать только через 24 часа. Неужто все? Вы вызвали Армагеддон и выжили под его ударом. Вы получили особенность Неумирающий. Вы убили игроков 131, убийца плюс 118, каратель плюс 13. Вы получили умение Аура убийцы, текущее значение 1. Вы убили НПС 520, вы получили навык Враг народа, текущее значение 520. Внимание, это негативный навык, ознакомьтесь с описанием. Вы убили монстров 311. Поздравляем, вы получили уровень двадцать семь. Поздравляем, вы достигли 50 уровня и можете выбрать три очередных умения вашего героя на выбор. Аура ночи, арбалетчик, мастер кинжала. Невидимка, 2 Издеваетесь? То есть, во всем, что тут случилось, виноват реально я? И что теперь со мной сделают? Впрочем, кто сделает-то? Живых тут теперь по пальцам пересчитать можно. Так, в любом случае, сначала нужно раскидать умение и разобраться во всем, что свалилось мне на голову. А вылезти на свет Божий всегда успеется. Я забился поглубже под каменную плиту и притаился там, рассматривая логи. Двадцать семь уровней, это же просто праздник какой-то. Обидно только, что мышь, умерев во время катаклизма, так и остался без экспы. Наверстаем.